глава сороковая. маленькая стрелка на одиннадцати большая на десяти все существа на кровати Малона были мертвы десяток муравьев черный скорабей в красную крапушку три божьи коровки и еще одно насекомое побольше название которого он не знал мальчик подобрал букашек в коридоре под пока мама да вешала на крючок свое пальто и спрятала их в карман накануне она плохо подмела пол и теперь насекомые лежали на одеяле с вуди баззом лайтером и пиль пуалям вытянувшись в линию как корабли космических монстров летящие между звездами они мертвы как гути его любимец сидел с открытыми глазами привалясь к подушке, словно решил отдохнуть. Он больше никогда не заговорит. Василий обманщик, все обманщики. Взрослым нельзя верить, никому, кроме мамы. Малон взглянул на календарь, посчитал планеты. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, венера сегодня день любви гути больше не разговаривает значит сегодня вечером он снова сам будет рассказывать историю очень тихо спрятавшись под одеялом он знает ее наизусть как и шесть остальных поэтому все будет хорошо Малон вдруг понял что не заметил как перестал плакать взрослых рядом нет так что слез его все равно никто не увидит. Мама, да, внизу, на кухне, он один в своей комнате. Малон повернулся к Гути, и ему в голову пришла замечательная мысль. Сегодня можно рассказать другу любую историю, какую захочется, и не ждать ночи. Мальчик посмотрел на календарь. Космическая ракета стояла на зеленой планете, не самой его любимой. Он предпочитал те, где случались потасовки, и нужна была храбрость, чтобы защищать маму от людоедов и чудовищ. Он перевел взгляд на кровать, усеянную крошечными муравьями, божьими коровками, похожими на конфетки дроже А вот скоробей с двумя оторванными лапками. Звездное воинство, годное только для помойки. Малон наклонился к розовому ушку Гути. Он хотел рассказать ему свою любимую историю о главаре людоедов с татуировкой в виде черепа на шее и блестящей серебряной серьгой в ухе. Его легко было узнать, а вот сбежать от него никто не сумел бы. — Слушай внимательно, Гути! — прошептал он. — В лесу жил один людоед, который... Малон замолчал не потому что забыл слова. Ему помешал нос. Нос не желал продолжать. Нос учуял запах, перебивший мысли об истории людоедах и маме. Запах шел из кухни, заполняя собой все вокруг. Ни о чем другом малыш думать не мог. Как вкусно пахнет! И есть ужасно хочется. Может спуститься вниз Приласкаться к маме «да» и стащить кусочек?» Малон взглядом попросил прощения у Гути, но плюшевый зверек не ответил. Он всегда был неразговорчив, а теперь без сердца и вовсе онемел. Молчание тоже ответ, но как его понять? Он может пойти на кухню и поесть пирога с мамой «да»? Или должен остаться и продолжить рассказ?